Она сердито ткнула прикладом лежащего без памяти мужа. «Не на ту напал, голубчик!» «Думал Верка на дура деревенская, все стерпит, но я как раз по-деревенски мозги-то и отшибу. И получишь ты, Сашуля, по девять граммов в каждый глаз вместо белого пляжа и яхты на синих волнах Средиземного моря». Лена передернула затвор пистолета, убедилась, что он заряжен и передвинула в боевое положение предохранитель. Саша завозился на полу, пытаясь встать на ноги, но Вера придавила его прикладом к полу. «Живо переворачивайся на живот. Руки и ноги разведи пошире. Вера, убери карабин и позволь мне подняться, я должен объяснить. Теперь ты мне уже ничего не должен. Если ты хотя бы шевельнешься, чтобы встать, я тебя пристрелю на месте». Саша, заняв требуемую позицию, изловчился и, вывернув голову, взглянул на нее. «Как бы тебе не пришлось обо всем пожалеть, Веруня!» Жена нацелила карабин ему в поясницу, потом спустила ниже. «Чуешь, куда я направлю первую пулю?» И, повернувшись к Лене, крикнула. «Чего остолбучилась? Звони в милицию, иначе я за себя не ручаюсь!» Лена бросилась к телефону, и к ее радости трубку подняла Стапенко. Выслушав ее сбивчивый рассказ, спросил, «Минут десять сможете его удержать?» «Постараемся. Лады, сейчас будем». И положил трубку. Треск и грохот падающей мебели, звон разбиваемого стекла и последовавший за всем этим выстрел произвели невообразимое впечатление на всех присутствующих в гостиной. Похоже, только для Саши оно оказалось последним в жизни. Пожелав уйти по-английски, не попрощавшись, Причем через закрытое окно он, совершив немыслимый пируэт, вывернулся из-под карабина и метнулся к окну. Вероятно, его окончательно вывело из себя сообщение о скором прибытии милиции. К чести Верки уроки отца пошли впрок, и, очевидно, ее рука спустила курок раньше, чем она поняла, что произошло на самом деле. Саша, свесившись вниз головой по другую сторону выбитой рамы, признаков жизни не подавал. Верка, побледнев, опустилась на пол и, отбросив карабин, закрыла лицо руками. Лена, сжав пистолет обеими руками, осторожно приблизилась к окну, выглянула наружу, и тошнота мгновенно подступила к горлу. Пуля с близкого расстояния вошла в затылок, превратив голову в один кровавый сгусток. Зажав рот ладонью, она выскочила на крыльцо и ее вывернула буквально наизнанку. Громкий шум моторов — оторвал ее от столь неприятного занятия. От калитки спешили к дому какие-то люди в форме и без, но глаза выхватили Германа. Она обняла его за шею и зарыдала на взрыд. Он, обняв ее за талию, отвел на кухню, усадил на стул. В сопровождении женщины-врача в кухню вошла Верка. Увидев брата, она странно улыбнулась. «Ты знаешь, он хотел сбежать, а я его пристрелила». Она захохотала, согнувшись от смеха в три погибели. «В понедельник мы должны были в круиз отправиться, а я его сегодня раз и на тот свет». Ее стало бить, как в лихорадке, и, побледнев, она схватилась за сердце. Врач, закатав ей рукав, ввела шприцем лекарство в предплечье. «Вам помощь не требуется?» — спросила она Лену. «Спасибо, не надо». Лена повернулась к Герману. Что с отцом и Алексеем? Оба живы, но, к сожалению, не совсем здоровы. Он удержал ее за руку. «Дослушай, до конца. Максим Максимовичу наложили гипс, и он сейчас в больнице. Кроме всего, у него легкое сотрясение мозга и сильная простуда. Еще немногое воспаление легких было бы обеспечено. Почему ты ничего не говоришь об Алексее? С ним плохо?» Герман пожал плечами. «Ничего не могу сказать. Уже в последний момент при захвате банды он получил ранение в грудь. Похоже, зайдет та легкая, и...» Он посмотрел на часы. Похоже, ему сейчас уже заканчивают делать операцию. Лена высвободила руку и бросилась в коридор к вешалке, пытаясь найти плащ или куртку. Герман поймал ее на крыльце. «Куда ты, дурочка?» «На дворе глубокая ночь. Кто тебя сейчас в палату пустит?» «Утром они в себя окончательно придут, тогда и посмотришь на своих ненаглядных». И Эльвире Андреевне не советую до утра сообщать. Но Эльвира Андреевна уже шла к калитке,